Глава 43. Присаживайтесь. Не беспокойтесь по поводу внешнего вида. Скоро вам принесут одежду. Старик кивнул одному из своих подручных, и тот поспешил к лестнице, ведущей на второй этаж. извините за грубый прием, Но очень уж вы похожи на тех, кто шастает по этой железной дороге в последнее время. Мы с Зигом переглянулись. Но не стойте с туканами, не съедим же мы вас. Давайте к столу, не стесняйтесь. Отведаем то, что мешок нам послал. Не бойтесь, уверяю вас, тут нет никакой человечины. Все натурально и растет исключительно в наших теплицах. Старик дождался, пока мы займем предложенные места, и уселся в кресло во главе стола. Думаю, стоило бы начать наше общение со знакомства. Меня зовут Ной, и я старейшина этой немногочисленной общины. Штуцер, зигзаг. Ну, раз с формальностями покончено, то давайте перейдем к делу. Поведайте мне, что вас привело в наши края. Я замялся, решая сказать старейшине правду или же ограничиться общими фразами. Ведь от моего ответа будет зависеть, отправимся мы обратно в клетку или же поедем дальше. Уважаемый Ной, Мы с другом ищем одну девушку, начал я. Девушку, значит. Я кивнул. Брюнетка невысокого роста, волосы собраны в хвост. Старейшина поднял руку, останавливая мою речь. Вчера мимо одного из наших постов проехал красный броневик. За рулем была девушка по описанию очень похожая на ту, что ты ищешь. Экс подпрыгнул на своем месте. Я же тебе говорил, что мы ее найдем!» В мешке не так много баб, которые ездят на красном броневике. Помолчи язык. Ной понимающе ухмыльнулся, но не стал мешать нашей перепалке. Это та, кого мы ищем. Она отправилась в эти места, чтобы поквитаться с айболитом. Старик едва заметно скривился, но тут же поспешил вернуть на лицо дежурную улыбку. Но от меня не ускользнуло, что прозвучавшее имя ему знакомо, и хоть старейшина и являл себя непринужденно!» Было видно, с каким трудом он себя сдерживает. Напускное спокойствие это лишь маска. Одно неверное слово и стоящие по периметру зала охранники в черных бесформенных балахонах вернут нас к клетку. Старик задумчиво огладил бороду и бросил на нас раздраженный взгляд. Значит, вы уже столкнулись с этим порождением сатаны. Вы проиболита? Да. поганый раскольник и богатступник». Этот глупец покусился на войчину самого творца. Лукавый искусил разум наших братьев своими лживыми посулами. Наша община и так никогда не была многочисленной, а после исхода и вовсе уменьшилось вдвое. Но, как видите, мы преодолели посланные на нашу долю испытания и теперь живем здесь в мире и гармонии, смиренно трудимся на общее благо, проводим время в молитвах. И не вмешиваемся в происходящее за пределами этих стен. Если вы такие мирные, то зачем устроили на нас засаду? Старик бросил на меня взгляд. Я думал, вы уже поняли, что мы охотились не за вами. Наши разведчики заметили вашу дрезину и доложили мне. Пришлось ненавязчиво пригласить вас в гости. Зигзаг недовольно фыркнул, но я пнул его под столом. Но и заметил нашу реакцию и лишь понимающе улыбнулся. Продолжая гладить свою седую бороду, "Продолжим наш разговор после. А сейчас давайте разделим нашу скромную трапезу и помолимся". Зигзаг потянулся было к еде, но я хлопнул его по руке. Пока старик бормотал слова молитвы, мы не проронили ни единого слова. Наконец он закончил и принялся за еду. Мы не торопились притрагиваться к угощениям. Лучше перестраховаться. «Черт их знает этих фанатиков. Вдруг мы нарушим какой-то обычай и тем самым оскорбим старика. Лишь после моего кивка их взялся за тарелку, и я последовал его примеру. За столом раздавался лишь стук ложек, но как бы нам не хотелось мяса, мы, не сговариваясь, последовали примеру старика и налегали лишь на кашу. Не думаю, что они вырастили зерновые здесь. Да и оговорка про невмешательство в дела внешнего мира была специально для нас. И старик этим жестом хотел подчеркнуть, что держит марку. Дальнейшие его слова подтвердили мою догадку. "Что ж, вы показали себя как довольно сдержанные гости. Большинство тех, кто попадал за этот стол, после ночи, проведённой в клетке, обычно пытались меня убить. Я вас отпущу, и вы сможете продолжить свой путь. Мы вернем вам все вещи. У вас благая цель". Я буду молиться за вас. Человек, которого вы разыскиваете, непрост и пойдет на любые жертвы ради достижения своей цели. Но раз вы его так упорно ищете, то должны кое-что знать. Много лет назад мы приютили его у себя. Он не говорил на нашем языке и поначалу держался особняком. Такое происходило и раньше. Чужаки часто приходили к нам в поисках ответов. Некоторые давали обет молчания, но и болит был не из таких. Он жаждал отмщения и мечтал обрести силу. Нам с нашими молитвами оказалось не под силу потушить пламя ненависти в душе этого человека. Большинство пришлых уставали от суеты внешнего мира и просились в нашу обитель, дабы вести аскетичный образ жизни и позаботиться о спасении души. Мешок — это чистилище. И сюда часто попадают самые отъявленные негодяи, а болит из их числа. Он всегда думал лишь о достижении своих собственных целей. Эта двуличная тварь провела нас всех. Жаль, я сразу не понял, какую гадюку пригрел на груди. Его ненависть, словно яд, пропитала эти стены, он отринул наши ценности и образ жизни. Втайне от наших братьев он решил отправиться в один из ближайших фортов. Его манили знания, и он хотел возвыситься. Стены нашей скромной обители стали для него клеткой, Айболит мечтал стать живым богом. При этих словах я лишь мысленно ухмыльнулся, а старик лукавит. Изобилие стола наводило на мысль, что он врет. Наверняка он торгует с внешним миром, иначе откуда все это великолепие? Старик не заметил моей ухмылки и продолжил рассказ. Наша община помогла этому человеку, залечили его раны и приняли как равного. Он женился на девушке из наших, а затем отплатил нам за все добро подлым предательством. Только после его побега стало ясно, что он посеял среди наших людей семя раздора. В один из дней проклятые раскольники вскрыли арсенал И перебив охрану покинули поселение. Только спустя многое время мы узнали, что они примкнули к этому ищадьють тьмы. Он действовал за моей спиной и сумел ввести их в искушение, но и замолчал. А что стало с его женой? Старик замялся. Она осталась жить в нашей общине, Все хотела замолить грехи мужа, но и раздражённо отмахнулся. Порченное семя, к чему про нее вспоминать? Это дерево дало лишь гнилые плоды, да и года два назад она попросту исчезла. Идемте, я покажу вам кое-что, решительно сказал старик, поднимаясь из-за стола. Появившийся охранник протянул нам одежду и обувь. Старик заметил мой недовольный взгляд. Извините, но оружие вам вернут позже. Один из охранников распахнул массивную металлическую дверь. Я и Экс последовали за стариком на некотором удалении. Пара молчаливых охранников шла за нами следом. Вроде бы старик поверил в нашу историю, но сопровождение охраны намекает, что нам здесь не доверяют. Ну и черт с ними, поскорее бы отсюда свалить. Мы спустились по крутой лестнице, ведущей в обширный подвал, где-то за стеной гудел генератор. Вот тебе и дикари, недоуменно протянул Экс. Пришли, сказал нуй. В центре комнаты находилась еще одна клетка. При нашем приближении, находившийся в ней человек скинулся и себя цепями. "Ты?" Я удивленно застыл, не решаясь сделать еще один шаг.